Глава двадцать пятая Двумя часами позже Лив, сидя в такси, смотрит, как Генри на ходу уминает датское печенье и запивает его кофе. От этого зрелища у нее начинаются спазмы в животе. «Пришлось отвезти детей в школу», — объясняет он, стряхивая крошки на колени. «Вечно не успеваю толком поесть». На Лив темно-серый приталенный пиджак, из-под которого виднеется голубая блузка. Для неё подобный наряд — своего рода доспехи. Ей надо что-то ответить Генри, но она не в состоянии открыть рот. Сказать, что она нервничает, значит, ничего не сказать. Она вся точно натянутая струна. Дотронешься до неё, и, кажется, она зазвенит. «Стоит мне только сесть за стол, чтобы спокойно выпить кофе, как тут же кто-нибудь из детей требует дать ему тост или овсянку». Она молча кивает. В ушах до сих пор стоит голос Пола. Все эти работы были крадеными. «Я, наверное, год питался лишь тем, что мог найти, уже убегая на работу, в хлебнице. Даже пристрастился к пресным лепёшкам». У здания суда ждут какие-то люди, а на ступеньках лестницы собралась небольшая толпа. Лив думает, что это зеваки, но когда она выходит из такси, Генри хватает её за руку. «О, Господи!» «Постарайтесь пониже опустить голову», — говорит он. «Что?» И едва она успевает ступить на тротуар, как ее ослепляют вспышки фотокамер. На секунду Лив будто парализует. Но вот уже Генри чуть ли не волоком тащит ее за собой. Кто-то пихает ее локтем, кто-то выкрикивает ее имя. Кто-то всовывает ей в ладонь записку, и она слышит панические нотки в голосе Генри, когда толпа начинает сжиматься вокруг нее. Она видит вокруг себя пиджаки и пиджаки и темные призрачные отражения огромных объективов. «Всем посторониться! Пожалуйста, назад!» Она замечает блеск латуни на полицейской форме и закрывает глаза, а потом чувствует, что Генри усиливает хватку, так как ее отпихивают в сторону. Наконец, они проходят через охрану и оказываются в торжественной тишине здания суда. Лиф ошеломлённо моргает, не в силах оправиться от шока. «Какого чёрта здесь происходит?» — тяжело дыша, спрашивает она. Генри приглаживает волосы и поворачивается, чтобы выглянуть из дверей на улицу. «Газетчики! Боюсь, дело вызвало слишком большой ажиотаж». Она одёргивает пиджак, осматривается вокруг и именно в этот момент видит, как через охрану с бумагами под мышкой проходит пол надевший по такому случаю бледно-голубую рубашку и темные брюки. Похоже, репортеры не стали ему досаждать, так как вид у него абсолютно невозмутимый. Их глаза на секунду встречаются, и во взгляде Лиф читается молчаливая ярость. Он чуть-чуть замедляет шаг, но выражение его лица остается прежним. Оглянувшись на секунду, он направляется в сторону зала заседаний номер два. Лиф разворачивает бумажку, что ей сунули в руку, и читает. «Владеть тем, что забрали немцы — преступление. Положите конец страданиям еврейского народа. Верните то, что по праву принадлежит им. Поступите по совести, пока еще не поздно». «Что там такое?» — заглядывает ей через плечо Генри. «Почему они мне это дали? Ведь истцы даже не евреи!» — восклицает Лив. «Я предупреждал вас, что трофейные произведения искусства — взрывоопасная тема. Боюсь, что в вас вцепятся все группы заинтересованных лиц вне зависимости от того, пострадали они или нет. Ведь это же нелепо. Мы не крали чертову картину. Она принадлежала нам почти десять лет. Ну все, хватит, Лив. Нам нужно попасть в зал судебных заседаний номер два». «Я попрошу кого-нибудь принести вам стакан воды». Места для прессы полностью забиты. Она видит сидящих в притирку репортеров. Они переговариваются, обмениваются шутками, просматривают до появления судьи сегодняшние газеты. Стая хищников, бдительно следящих за своей жертвой. Лив пытается отыскать знакомых ей представителей из ЦА, Ей хочется встать и закричать прямо в мерзкие рожи газетчиков. «Для вас все это игрушки, не так ли? Завтрашняя газета, в которую потом завернут рыбу с чипсами!» Она чувствует, как бешено колотится сердце и стучит в висках. Судья сообщает ей Генри, усаживаясь на свое место, очень опытный в ведении таких дел и безупречно честный. Но на вопрос Лив, как часто судья выносил решение в пользу ответчиков, Генри отвечает уклончиво. У представителей обеих сторон толстые папки с документами, экспертными заключениями, толкованием неясных пунктов французского судебного права. Генри шутливо замечает, что Лив так поднаторила в тонкостях судебных процессов, что после окончания тяжбы он готов предложить ей работу. «Все может быть. Возможно, мне действительно срочно придется искать себе работу», — мрачно отвечает она и слышит. «Всем встать! Суд идет!» «Ну вот и началось», — ободряюще улыбнувшись, трогает ее за локоть Генри. Лефевре, двое мужчин в возрасте, уже сидят на скамье рядом с Шоном Флаерти и молча наблюдают за тем, как их баррестер Кристофер Дженкс излагает суть претензий. У истцов, на удивление, мрачный вид, руки сложены на груди, словно они уже заранее демонстрируют свое недовольство исходом дела. Кристофер Дженкс, Объясняет суду, что Морис и Андре Лефевры являются доверительными собственниками имеющихся работ Эдуарда Лефевра и крайне заинтересованы в сохранении его творческого наследия. И в набивании собственных карманов. Еле слышно бормочет Лив, на что Генри только качает головой. Дженкс расхаживает по залу, только изредка сверяясь с записями и обращаясь исключительно к судье. Поскольку в последние годы популярность Лефевра значительно возросла, его наследники решили провести ревизию оставшихся работ и нашли упоминание о картине «Девушка, которую ты покинул», в своё время принадлежавшую жене художника Софии Лефевр. Фотографии и дневниковые записи подтверждают, что картина была выставлена на всеобщее обозрение в отеле под названием «Красный петух» в сент пироне городе, оккупированном немцами во время Первой мировой войны. Установлено, что комендант города, некто Фридрих Хенкен, неоднократно выказывал свое восхищение картиной. «Красный петух» был выбран немцами в качестве места для офицерской столовой. Софили Февр открыто выражала недовольство присутствием немцев в их доме. Она была арестована и увезена в неизвестном направлении в начале 1917 года. «Все вышесказанное наводит на мысль», — заявляет Дженкс, о противоправном завладении приглянушейся коменданту картиной однако это многозначительно говорит он не единственное предположение в пользу того что картина была украдена получено свидетельство того что после второй мировой войны картина находилась в берхтосгадане германия в так называемом сборном пункте где хранились награбленные немцами произведения искусства Дженкс дважды повторяет слово «награбленные», словно хочет придать еще большую весомость своему заявлению. «Здесь», — продолжает Дженкс, — «картина с самым таинственным образом становится собственностью американской журналистки Луаны Бейкер, которая провела целый день на сборном пункте и написала об этом статью в американской газете. В ее отчетах содержится упоминание о том, что она получила, так сказать, подарок или сувенир на память о том дне». Картина висела у неё дома, факт, подтверждённый её родственниками, до тех пор, пока 10 лет назад не была продана Дэвиду холстону который в качестве свадебного подарка преподнёс её своей жене. Лив, это всё уже хорошо известно. Ей дали возможность ознакомиться с полученными противной стороной доказательствами. Но теперь, когда она слушает историю своей картины, рассказываемую в ходе судебного заседания, ей трудно понять, какое отношение имеет портрет, спокойно висевший на стене её спальни, к драматическим событиям апокалиптического масштаба. Она поворачивает голову в сторону скамьи для прессы. Репортеры явно впечатлены, впрочем, так же, как и судья. Элиф отрешённо думает, что если бы от исхода дела не зависело всё её будущее, она тоже, вероятно, была бы впечатлена. На другом конце скамьи, воинственно сложив руки на груди, сидит пол. Лиф рассеянно смотрит по сторонам, но, неожиданно поймав на себе его взгляд, слегка краснеет и отводит глаза. Он что, собирается присутствовать на каждом заседании? Интересно, а можно ли убить человека в переполненном зале? Теперь Кристофер Дженкс стоит прямо напротив них. «Ваша честь!» «Мне искренне жаль миссис Халстон, которая невольно была вовлечена в цепь правонарушений, совершенных на протяжении исторического отрезка времени, что не мешает им, тем не менее, оставаться правонарушениями». С нашей точки зрения, картина была украдена дважды, сначала из дома Софилии Февр, а потом во время Второй мировой, у ее потомков. Поскольку была незаконно изъята из пункта сбора, и подарена постороннему лицу именно в тот период, когда в Европе царил хаос, и мисс Деминер, категория наименее опасных преступлений, граничащих с административными правонарушениями, просто не регистрировался. Но, согласно Женевской конвенции и существующим законам о реституции, все правонарушения должны получить справедливую правовую оценку. Таким образом, мы стоим на том, что картину следует возвратить законным владельцам. «Семье Лефевр, спасибо за внимание». Лицо Генри остается беспристрастным, а Лиф смотрит в угол зала, где на подставке выставлена репродукция картины «Девушка, которую ты покинул». Флаерти добивался, чтобы лив сдала картину на хранение, но Генри заверил ее, что она вовсе не обязана этого делать. И все же лив слегка нервирует то, что репродукция выставлена здесь, в зале суда. Ей кажется, что девушка на портрете смеется над происходящим действом. В последнее время Лив ловит себя на том, что то и дело ходит в спальню, так как не может наглядеться на портрет. Очень уж велика вероятность того, что она больше никогда его не увидит. Полдень, кажется, никогда не кончится. Воздух в зале суда спертый и душный из-за центрального отопления. Кристофер Дженкс с видом усталого биолога, препарирующего лягушку, с помощью юридических уловок на корню пресекает их попытку перенести рассмотрение иска. Иногда Лив слышит выражение типа «изменение права собственности» или «неполный провинанс». Судья кашляет и изучает свои записи. Пол что-то шепчет на ухо сидящей рядом женщине, второму директору их компании а та в ответ улыбается, демонстрируя безупречные мелкие белые зубы. И вот Кристофер Дженкс начинает читать. 15 января 1917 года. Сегодня забрали Софи Лефевр. Душераздирающее зрелище. Она как раз спустилась в винный погреб красного петуха, когда через площадь прошли двое немцев, и словно преступницу выволокли ее наружу. Ее сестра, рыдая, умоляла их отпустить софий плакала и осиротевшая дочь Лилиан битюн Все, кто оказался рядом, громко протестовали, но немцы просто отмахивались от них, точно от назойливых мух. В возникшей суматохе двоих стариков сбили с ног. «Господь, свидетель, на страшном суде немцы ответят за все!» Они увезли бедную девушку в грузовике для перевозки скота. Мэр пытался их остановить, но он в эти дни совсем пал духом из-за смерти дочери. Да и вообще, он всегда слишком уж стелился под немцев. Вот почему они не воспринимали его всерьёз. Когда грузовик исчез из виду, мэр вошёл в бар красного петуха и громко заявил, что он этого так не оставит. Но никто из нас даже слушать не стал. Её несчастная сестра Элен рыдала, положив голову на стойку бара. Её брат Арельен, как ошпаренный, выскочил на улицу, а девочка, которую пригрела София, дочь Лилиан битюн словно маленькое привидение, застыла в углу. «Не плачь, Элен тебя не оставит», — сказала я ей, и наклонившись, вложила ей в руку монетку. Но она только взглянула на денежку так, будто не понимает, что это такое а потом посмотрела на меня огромными, как блюдца, глазами. «Не бойся, дитя моё. Эллен — добрая женщина. Она о тебе позаботится. Мне говорили, что прежде чем Софию увезли, у неё с братом возникла перебранка, но слух у меня уже не тот. И во всей этой кутерьме я не поняла, в чём дело, и всё же боюсь, что немцы обошлись с ней дурно». Я знала, что с тех пор, как они облюбовали красный петух, бедная девочка была обречена. Но она никогда не слушала меня. Должно быть, Софи как-то их оскорбила. Уж больно она была своенравной. Но я ее не виню. Думаю, что если бы немцы заняли мой дом, я бы тоже их оскорбила. Конечно, у нас с Софи Лефевр были разногласия. Но сегодня на сердце у меня тяжело. Видеть, как её заталкивают в грузовик для скота, словно тушу животного. Представлять, какая судьба её ждёт. Да, настали чёрные дни. Вот уж не думала, что доживу до такого. Иногда по ночам мне кажется, что в нашем маленьком городке правит бал безумия». Кристофер Дженкс зачитывает воспоминания очевидца проникновенным звучным голосом. В зале суда становится тихо. Слышно только, как строчит стенографистка. Под потолком лениво вращаются лопасти вентилятора, не способного разогнать застойный воздух. «Я знала, что с тех пор, как они облюбовали красный петух, бедная девочка была обречена. Дамы и господа, полагаю, это дневниковая запись...» Ясно свидетельствует о том, что отношения Софили Февер с немцами, приходившими в «Красный петух», были далеко не безоблачными. Он прогуливается по залу суда, будто человек, вышедший подышать свежим воздухом на побережье, и только изредка заглядывает в фотокопии дневниковых записей. Но это не единственное свидетельство. Все та же местная жительница Вивьен Лувье оказалась прекрасным летописцем жизни маленького городка. Вот как она описывает события, происходившие за несколько месяцев до того. Немцы столуются в красном петухе. Они заставляют сестер Бессет готовить им такую роскошную еду, что аппетитные запахи, сводя нас с ума, витают даже над площадью. «Да, я сказала Софи Бессет, хотя теперь она Лефевр, что ее отец такого бы не потерпел». Но она ответила, что ничего не может поделать. Дженкс поднимает голову. «Ничего не может поделать!» Немцы оккупировали отель, принадлежавший жене художника, заставили ее готовить на себя. Враг буквально в ее собственном доме, а она абсолютно бессильна. Обстоятельства выше ее, и это не единственное свидетельство. В архивах семьи Лефевр сохранилось письмо Софии Лефевр к мужу, «Очевидно, письмо так и не дошло до адресата, но оно может пролить свет на наше дело». Дженкс берет лист бумаги и демонстративно подносит поближе к люстре. «Господин комендант не так глуп, как бейкер и это нервирует меня еще больше. Он постоянно разглядывает мой портрет, который ты написал, и мне хочется сказать ему, что он не имеет на это права. Эта картина принадлежит только нам двоим». Но, Эдуард, знаешь, что самое интересное? Комендант действительно восхищается твоими работами. Он слышал о них, слышал об Академии Матисса, о Вебере и Пурмане. Странно, но иногда я ловлю себя на том, что объясняю твою манеру письма немецкому коменданту. И, несмотря на все уговоры, Элен, я отказываюсь снять портрет. Он напоминает мне о тебе и о тех временах, когда мы были счастливы вместе». Напоминает мне о том, что люди способны не только творить разрушение, но и видеть красоту. Мой любимый, я каждый день молюсь о твоем благополучии и скором возвращении. Вечно твоя, Софи. «Эта картина принадлежит только нам двоим», — цитирует Дженкс и делает многозначительную паузу. «Итак...» Письмо, обнаруженное через много лет после смерти жены художника, красноречиво говорит о том, что картина очень много значила для нее. Из письма явно следует, что немецкий комендант, так сказать, положил глаз на картину, и что он неплохо разбирался в рынке произведений искусства. Он был, если хотите, офисионадо, страстным любителем. Адвокат обкатывает во рту звучное слово, как камешек, выделяя каждый слог. Так вот, мародерство в Первую мировую войну стало предвестником грабежей времен Второй мировой. Ведь образованные немецкие офицеры знали толк в хороших вещах и сразу отбирали все более или менее ценное. «Протестую!» — вскакивает с места королевский адвокат Анжела Сильвер, представляющая интересы Лив. «Существует огромная разница между тем, кто восхищается картиной и знает творчество художника, и тем, кто силой отнимает ее». «Мой ученый-друг не представил ни одного свидетельства того, что комендант забрал картину, а только сообщил нам уже известный факт, что тот восхищался портретом и столовался в отеле, где жила мадам Лефевр. Это все лишь умозрительные заключения». «Протест принят», — бормочет судья. «Я просто пытаюсь обрисовать, если угодно, общую картину жизни в городке сент перон в 1916 году» вытирает лоб Кристофер Дженкс. «Поскольку для того, чтобы понять причины произошедшего, необходимо знать, что немцы имели карт-бланш на реквизицию приглянувшихся им ценностей практически из любого дома». «Протестую!» — Анжела Сильвер сверяется с записями. а «Это не относится к делу. Нет никаких доказательств того, что картина была конфискована». «Протест принят. Мистер Дженкс, не отклоняйтесь от сути дела». Я только еще раз пытаюсь живописать обстановку, милорд. — С вашего позволения, мистер Дженкс, оставьте живопись Лефевру, — говорит судья под одобрительный смех зала. Мне хотелось подчеркнуть тот факт, что немецкие войска реквизировали ценности без регистрации, поскольку, вопреки обещаниям немецкого командования, не заплатили за них. Именно поэтому... Я и упомянул о царящей тогда обстановке, так как, по нашему убеждению, картина «Девушка, которую ты покинул», оказалась в числе тайно изъятых ценностей. Он постоянно разглядывает мой портрет, который ты написал, и мне хочется сказать ему, что он не имеет на это права. Ваша честь, мы настаиваем на том, что комендант Фридрих Хэнкен считал, что имел на это полное право, и что последующие 30 лет Картина оставалась в собственности Германии. Пол смотрит на Лив, но та отворачивается. Она пытается сконцентрироваться на портрете Софилии Февер, непроницаемый взгляд, который направлен на каждого сидящего в этом зале. «Глупцы!» — словно хочет сказать девушка на портрете. «Да», — думает Лив, — «мы все глупцы». В половине четвертого объявлен перерыв анджела Сильвер ест сэндвич прямо у себя в кабинете. Ее парик лежит на маленьком столике, а на письменном столе стоит кружка с чаем. Генри сидит напротив. Они пытаются убедить Лив, что первый день прошел именно так, как они и ожидали, но в царящей в комнате атмосфере чувствуется предельное напряжение, совсем как запах соли, который ощущается даже вдали от морского побережья. Пока Генри беседует с анджелой Лив перелистывает стопку фотокопий переводов. «Лив, разве вы не упоминали, что во время беседы с племянником Софи Ли Февер он намекнул, будто она чем-то скомпрометировала себя? Может, стоит покопаться в этом направлении?» «Не понимаю», — заметив обращенные на нее выжидательные взгляды адвокатов, отвечает Лив. Сильвер прожевывает сэндвич и только потом начинает говорить. «Ну, если она была скомпрометирована...» Не означает ли это, что их отношения с комендантом основывались на взаимном согласии? Таким образом, если у нее была внебрачная связь с немецким офицером, значит, картина могла быть ему подарена. Ведь нет ничего невозможного в том, что в угаре страсти женщина дарит любовнику свой портрет. Да, но только не Софи. А вот этого нам не дано знать, вступает в разговор Генри. «Вы ведь сами сказали, что после исчезновения Софи ее имя больше никогда не произносилось ее родственниками вслух. Но если бы она была чиста, как первый снег, они непременно захотели бы сохранить память о ней. Но здесь все наоборот. Значит, с Софи Лефевр связана какая-то постыдная тайна». «Не думаю, что она добровольно вступила в какие-то особые отношения с комендантом». «Посмотрите на эту почтовую открытку». Снова открывает Лив папку с бумагами. «Ты — моя путеводная звезда в этом безумном мире». И это всего за три месяца до того, как она, предположительно, стала коллаборационисткой. Так способны писать только очень любящие друг друга супруги. «Да, перед нами действительно любящий муж», — кивает Генри. Но мы не имеем ни малейшего представления о том, какой монетой отплатила ему за любовь жена. К тому времени она могла безумно влюбиться в немецкого офицера. Ей могло быть одиноко. Ее могли ввести в заблуждение. То, что Софи любила мужа, вовсе не означает, будто она не могла полюбить другого мужчину. Лив нервно смахивает челку со лба. Это звучит отвратительно. Получается, что мы хотим запятнать ее имя. Ее имя уже запятнано. У родственников не нашлось для нее ни одного доброго слова. «Нет, я не желаю использовать против нее слова племянника», — говорит Лив. «Похоже, он единственный, кому она небезразлична. Просто просто я не уверена, что мы знаем полную историю ее жизни». «Полная история никого и не интересует», — Анжела Сильвер комкает упаковку из-под сэндвича и аккуратно бросает в мусорную корзину. «Послушайте, миссис Халстон, если мы сможем доказать, что у нее был роман с комендантом, наши шансы сохранить картину существенно увеличатся. Но если противная сторона докажет, что картина была похищена или получена насильственным путем, наши позиции окажутся не столь бесспорны». Она вытирает руки и надевает парик. «В такой игре все средства хороши». И я не сомневаюсь, что противная сторона использует недозволенные приемы. Собственно, вопрос состоит исключительно в том, насколько сильно вы хотите сохранить картину. Лив садится за стол. Ее сэндвич так и остается нетронутым. А оба адвоката уже поднимаются, чтобы идти обратно в зал. Она смотрит на лежащие перед ней записи. Нет, она не может чернить память о Софи но и не может допустить, чтобы картину забрали, а самое главное, не может позволить Полу выиграть дело. «Я еще раз все хорошенько проверю», — говорит она.